Глава одиннадцатая. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами. Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль. Утром найдешь. Никто не заберет. Он смеется. Ну что, товарищ к о м б а т Взяли все-таки сопку. Взяли Карнаухов, взяли. Я тоже смеюсь. И мне хочется обнять. и расцеловать его. На востоке желтеет. Через час будет совсем уже светло. Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать. Людей не проверяли, проверял. На лицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. о с т а н к о в ы й вот здесь. По-моему, неплохо. Второй же, второй туда, правее. Видите, говорю я. Может, сходим, посмотрим? Сходим. Мы идем вдоль траншеи, наклоняясь, рассматриваем нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по-видимому, круговая. с а м и х немцев не видно и не слышно. Стреляют где-то правее и левее на участке первого и третьего батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два натыкаемся на трупы убитых немцев. За красным октябрем все еще что-то горит. А где с и н д е т с к и й Я здесь. Неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура. Мотай живо на к п е Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так что ли, Карнаухов? Да. Дальше никого уже нет. Понятно, Синдетский. Давай. Одна нога здесь, другая там. Синдетский исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то. к о м б а т к о м б а т а что? б л и н д а ш мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали. Голос чумака. Ты что здесь делаешь? То же, что и вы. А ты ж шабашить собирался, мало ли что собирался. Чумак вдруг останавливается, и я с р а з г о н у налетаю на него. Ну, чё стал? Слушайте, к о м б а т Ведь вы же оказывается что? Я думал, вы поэт, стишки пишете.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 Прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь, куда глаза глядят, растегнутый без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку, и не так это сложно оказалось. видно у немцев не очень-то густо было оставили заслон, а сами за красный октябрь взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только сорока пяти миллиметровки сюда перетащить, я в ракосе д лать. Начнёт сейчас Харламов возиться, искать, укладывать, раскачиваться. Там правда начальник связи с ним. Вдвоем осилит. Не так уж и сложно. Лопаты Синицынские всё ещё у меня. До утра бойцы о к о п а ю т с я а завтра ночью начну мины ставить. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая.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 Глубокий в четыре наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над л о м б е р н ы м столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки в е е р о м еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше Фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще. На столе лампа с зеленым абажуром, штук пять бутылок, шпроты, лайковые перчатки, брошенные на койку. Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в т о н к о н о г и с монограммами бокалы. Позаботился все-таки Фюрер о нашем желудке. Спасибо ему. Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух. Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках. А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал. Какая рука? Золотистые глаза смеются. Да вот это, в которой п а п и р о с а у вас. Ничего не понимаю. А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое. Какое левое плечо? А вы не помните? И он весело хохочет, запрокинув голову. Не помните, как огрели меня автоматом со всего размаху по левой лопатке? Постой, постой. Когда же это? Когда? Да с полчасика тому назад в окопе за немцев приняли и как кахнули круги только и пошли хотел со зла ответить да тут фриц настоящий подвернулся ну дал я ему я припоминаю что действительно кого-то бил автоматом но в темноте не разобрал кого за такой удар и часики не жалко говорит чумак Роис в кармане. Хорошее. На камнях. Таван Вач. Мы оба смеемся. В блиндаж в а л и в а ю т с я с в я з и с т ы с ящиками, с катушками, дышат как паровозы. Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали. Как так? б е л е с ы ы й с водянистыми глазами с в я з и с т отдуваясь. снимает через голову аппарат. Да они там по о в р а г у как тараканы ползают. По каком у о в р а г у Да потому самому, где передовая у нас шла. Глаза у чумака становятся вдруг маленькими и острыми. Ты один или с хлопцами спрашиваю я. А хлопцы не причём. Я и сам сейчас, схватив автомат. И забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях. Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод. Это точно, что немцы в о в р аге. Куда уж точнее, отвечает б е л ё с ы й Нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли. Может, то наши новую оборону занимали. Какое там наши? Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили. Что с горлом перевязанным ходит? Начальника штаба искал. А ну давай соединись батальоном. б е л е с ы й навешивает на голову трубку. Юпитер, Юпитер, ало, Юпитер. По бесцветным с белыми ресницами глазам его вижу, что никто не отвечает. Юпитер, Юпитер, это я, Марс. Пауза. Все. Перерезали сволочи. Лёшка, сходи проверь. Лёшка, к р а с н о н о с ы й л о п а у х и й в непомерно большой пилотке ворчит, но идёт. Перерезали, факт. Спокойно говорит белёсый и вынимает из зауха за г о д и должно быть ещё на месте скрученную цигарку. Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы. Потом появляется чумак. Так и есть к о м б а т Колечко. Угодили, значит. Угодили. В окопах, что по этому склону расположились фрицы, и много. Разве разберешь? Отовсюду стреляют. А где карнаухов? Пулемет переставляет. Придет сейчас. Чумак вынимает зеленую пачку сигарет. Закуривайте, трофейные. з а к у р и в а м Да, Чумак. в л о п а л и с ь Что и говорить. в л о п а л и с ь Смеется Чумак. Но ничего, к о м б а т Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй. Они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо? Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону, нашел два немецких пулемета, гранат тоже много, ящиков десять нетронутых и кроме того в каждой ячейке в нишах лежат. п а р ш и в о только что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно. А сколько людей всего у нас? Пехоты двенадцать, двоих так и не нашел, два пулемета станковых, два ручных немецких еще два, шесть значит. Моих ребят еще трое, вставляет Чумак. Да на с т р о е да двое связистов, жить можно. Двадцать шесть выходит, говорю я. Карнаухов подсчитывает в уме. Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет. Они в числе тех двенадцати. Со стороны оврага стрельба не прекращается, то вспыхивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши с той стороны. Немцы отвечают. т р а с с и р у ю щ и е пули точно нити перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то. зажаты с двух сторон. Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются, обкладывают нас. Ракет правда не бросают. Трудно определить точно, где теперь их передний край проходит. Мы идем проверять огневые точки.